Елена Счестная. Поймать наследницу или билет в высший свет? Родители отправили меня на светский сезон, чтобы я нашла себе достойного жениха и вывела нашу семью в высшее общество. И им вовсе не нужно знать, что замуж я совсем не хочу. А поездку за океан собираюсь использовать в своих целях. Мне очень нужно отыскать легендарного мага, чтобы разобраться со своей магией, ведь она сулит мне одни неприятности. Только что делать, если на пути постоянно встает один очень упрямый и наглый дракон? Он явно преследует свои интересы. Но становиться их частью я совсем не собираюсь. Посторонись, крылатый. Общение с тобой не входит в мои планы. Глава первая. «Что значит, ваша каюта занята?» Я угрожающе облокотилась о высокую полированную стойку размещения пассажиров. «Я же только что прошла регистрацию в порту. Посмотрите внимательнее. Ну?» Глубоглазая девушка-хостес опустила взгляд на стол, а затем подняла его на меня вновь и испуганно захлопала ресницами, не зная, что придумать в ответ на мою вполне справедливую претензию. Заметив затруднительное положение коллеги, на помощь ей поспешил молодой мужчина со слегка зеленоватым оттенком кожи. Наверное, когда-то в его роду были огры, как и у многих из обслуживающего персонала на этом корабле. Что случилось? Участливо поинтересовался он, поигрывая густыми бровями. Девушка с выбитым на блестящей нагрудной табличке именем Лорин и вовсе едва не заплакала. А я ведь на нее даже не кричала, хоть мне, признаться, очень хотелось. Могоход уже отплыл, издав последний прощальный гудок. Мой багаж отбыл куда-то в недра корабля, и деваться мне теперь некуда, ни в воду же прыгать. А разместиться, судя по всему, негде. «У мисс Ренфрид билет в каюту 408», — начала объяснять Хостас. «Первый класс», — многозначительно добавила она. Я подтвердила ее слова взмахом руки. «Но оказывается, эта каюта уже занята». «Теперь настал черед молодого человека, сосредоточенно глазеть в список, где напротив номера моей каюты и правда было вписано чье-то имя. Я перегнулась через стойку и нахально заглянула в листок. Лестер Эттелхарт», — гласила перевернутая надпись. «Кто это вообще такой?» Имя показалось мне смутно знакомым, но я никак не могла вспомнить, где могла слышать его. Тем временем пассажиры, весело галдя, расходились по своим каютам. Шумели дети, предвкушая захватывающее путешествие. Выданные взрослым ключи бодро побрякивали бирками. И только мои руки до сих пор были пусты. Моя камеристка Рона, сидя на диванчике в холле, громко вздохнула. «Хм-хм...» Задумчиво, но как-то неуверенно выдал мужчина Огрет хмурясь. «Похоже, это какая-то ошибка. Я позову интенданта». Он кивнул мне, вышел из застойки и спешно удалился. — Мисс Ренфрид, — любезно улыбнулась мне Лорен, — вы можете пока присесть и подождать. Мы обязательно во всем разберемся. Я подавила первое желание ответить ей что-нибудь колкое и разместилась в пухлое, обтянутое кожей кресло неподалеку от камеристки. Магоход уносил меня все дальше от дома. Вместе со мной в путь отправились грандиозные планы и решительные надежды. Остальной груз в виде пары десятков платьев теперь непрекаянно болтался где-то на борту корабля. А что делать? Скоро начало светского сезона, нужно выглядеть соответствующе. Матушка ждала, что этим летом я сумею поднять фамилию Ренфрид на более высокую ступень советской лестницы. У моего отца было все: Успешный бизнес, деньги, огромный дом в престижном квартале Ренуана. Были любящая жена и двое детей, которым он дал прекрасное образование. Но вот матушку это не устраивало, ей хотелось большего. Она мечтала блистать на приемах у самых знатных аристократов, куда нас, к сожалению, ни разу еще не приглашали. Все потому, что отда Ренфрид — ну, варишь, безродный выскочка, которому просто повезло родиться с талантом изобретателя и дельца. «Надо сказать, я без особого энтузиазма относилась к стремлениям мама, а за океан отправилась совсем с иной целью, потому как в моем случае беда происхождения вовсе не беда. Гораздо большими неприятностями мне грозила собственная магия, и я намерена была найти легендарного скульптора, который мог бы исправить ее, чтобы она перестала, наконец, быть опасной для окружающих». Задумавшись, я медленно потерла затянутыми в перчатки ладонями друг от друга, лишь в них мне дозволено прикасаться к другим людям, иначе никак. Время шло, а расторопный администратор с интендантом корабля никак не появлялись. Лоренка косилась на меня с опаской. Она приняла и отпустила уже несколько пассажиров, а я все торчала тут, как кукла, которую забыли на скамейке в саду. Хватит с меня! Надо бы разведать обстановку с другой стороны. Рона, останься пока здесь. Велела я компаньонке. «Надеюсь, я скоро». Снова взглянула в свой билет. «Каюта 408». «Ну что ж, посмотрим, кто ты такой, Лестер Эттлхарт. И как занял предназначенное мне место». Я плавно поднялась и вышла из корабельного холла. Мажордом услужливо открыл передо мной двери. «Здесь нужно подняться на ярус выше». На стенах ненавязчиво горели магические светильники. Вычурные изогнутые бра подмигивали хрустальными подвесками. Шаря взглядом по номерам на дверях, я добралась, наконец, до нужной. постучала ради приличия, но, не дождавшись разрешения войти, толкнула створку. Вошла и обомлела от роскоши обстановки, которая мягко накрыла меня со всех сторон, словно бархат. Обшитые светлым деревом стены со вставками шелковых обоев, тяжелая резная мебель и даже небольшой камин у дальней стены — это только гостиная. Когда матушка говорила мне, что не Ниртал, построенный на основе улучшенного магдвигателя, отличается особенным богатством убранства, Она ничуть не преувеличивала. Более того, отец заказал для меня билет в одну из пяти самых просторных и дорогих кают. В общем, за океан провожали меня с помпой. Тихо шурша по я прошла дальше. Звук моих шагов тонул в глубинах толстого узорного ковра. — Мистер Эттлхарт! — позвала я, но не услышала ответа. Странно, если его тут нет, то почему не заперто? Может быть, хозяин вышел на прогулку, а в каюте делает уборку горничная? Словно в подтверждении моих мыслей сбоку раздался тихий плеск воды. Я уже собралась было заглянуть в соседнюю комнату, но дверь резко распахнулась навстречу, ударила меня по голове так, что комната вокруг пустилась в бодрый пляс. «Ай!» — вскрикнула я, хватая за ушибленное место. Зажмурилась, а когда открыла глаза вновь, сразу пожалела, что это сделала. Передо мной стоял рослый мужчина, показалась совершенно голый, только в следующий миг я осознала, что его бедра все-таки прикрывает обернутое вокруг них полотенце. Да какая разница? Я и так видела слишком много. Широченные плечи, мощная грудь, поперек которой сгибалась выбитое магической краской тело дракона. Он спиралью обвивал туловище мужчины, голова, очевидно, располагалась на спине, а вот кончик хвоста, пересекая живот, терялся как раз под краем белоснежного полотенца. «Древнейшее! Зачем я вообще туда смотрю?» Взглядом я метнулась обратно к лицу пассажира, жарко краснея до самой макушки. Тот заинтересованно склонил голову на бок, и его влажно-темно-рыжие волосы небрежными прядями упали на высокий лоб. «Позвольте, что вы тут...» — начал мистер Эттлхарт, — ведь это наверняка он. Вряд ли кто-то другой стал бы принимать ванну в его каюте, верно? Я попятилась еще, продолжая прижимать ладонью ссадину на виске. Осторожнее. золотисто зеленые глаза мужчины испуганно расширились. Он резко протянул мне руку. В тот самый миг с его бедер соскользнуло отпущенное полотенце, а я, зацепившись пяткой за ножку стула, упала прямо под его ноги. Сознание смилостивалось надо мной и услужливо погасло. Правда, ненадолго. Когда я вновь открыла глаза, обстановка почти не изменилась, разве что мистер Эттлхарт успел прикрыть части тела, которые явно не были предназначены для моего просмотра, и на том спасибо. Ну как же вы так? Он покачал головой, и мне на грудь упали несколько капель воды с его волос. Это вам не Гритхолл в столице? Тут все компактно. Мужчина так ловко и уверенно поднял меня с пола и поставил на ноги, что я даже вдохнуть не успела. А мое тело, кажется, забыло, как находиться в вертикальном положении. Колени подогнулись, я качнулась вперед и самым постыдным образом шлепнулась щекой о прохладную грудь мистера Эттлхарда. «О, у его дракона даже чешуйки прорисованы! Но надо же, как живые!» Очевидно, плохо соображая, я подняла руку и кончиками пальцев дотронулась до рисунка. Что хотела почувствовать через перчатку — неизвестно. Но от моего прикосновения дракон словно ожил. Его тело изогнулось как-то иначе. Нет, наверное, мне показалось. Мужчина даже не заметил, что я вытворяю, поймал меня за плечи и усадил в кресло у камина. Голова болит? Наклонился вперед и, уперевшись ладонями в колени, заглянул мне в лицо. Я позову бортового лекаря, если нужно. Сколько пальцев? Он помахал перед моими глазами широкой ладонью. Хорошие пальцы, длинные, выразительные, с легкими отпечатками мозолей на некоторых фалангах. «Пять», — выдала я, когда поняла, что выгляжу сейчас крайне неадекватно. Только молчу и таращусь на полуголого мужчину, как на скульптуру в музее. Отличие только в том, что на скульптуру смотреть не стыдно, а на этого Этлхарда стыдно. Очень. Но я ничего не могла с собой поделать. Взгляд так и прилипал. «Очень хорошо». И раз вы в состоянии говорить, расскажите, кто вы такая и что делаете у меня в каюте. Мужчина выпрямился и сложил мощные руки на груди. Я поправила съехавшую на лоб шляпку, села ровнее и, прочистив горло, потребовала. «Извольте для начала одеться, мистер Эттлхарт», — прозвучало весьма убедительно. «Я молодец. Голова, правда, болит в нескольких местах, а в остальном все отлично». Мужчина взглядом оценил свой внешний вид и иронично усмехнулся. «Думал, вас все устраивает. Вы разве не...» «Не!» — возмущенно округлила я глаза. «Что вы себе позволяете?» «Жаль, сижу, а то непременно отвесила бы ему пощечину. «Да, пожалуй, вы одеты слишком дорого и со вкусом, чтобы прибегать к дешевым уловкам». Наконец резюмировал Этлхарт и удалился в спальню. «Теперь у меня есть время прийти в себя и собраться с мыслями. Он принял меня за девицу легкого поведения или навязчивую поклонницу. Это плохо». но быстро осознал свою ошибку и даже признал, что неправ, значит не безнадежен. А еще он саркан потомок самых древних драконов. В животном виде их давно уже не осталось, но человеческая раса драконокровных процветала по сей день. Самые сильные правители драконы, самые лучшие офицеры тоже они. По силе сарканы уступали тем же огрытам потомков огров, по живучести но вот в стратегии и дипломатии превосходили всех на голову. Вскоре Лестер вернулся, одетый слегка небрежно, но без сомнения статусно. Если в одном полотенце он еще мог сойти за авантюриста, который обманом попал на борт престижного лайнера и занял мою каюту, то сейчас я совершенно точно осознала, что он не просто состоятелен, но еще и довольно высокого происхождения. Строгая выправка тоже бросалась в глаза. Скорее всего, в прошлом он выпускник какой-то из военных академий. И все таки — проговорил Лестер, поправляя воротник-стойку своего белоснежного жакета. «Как вас зовут? Мое имя вы почему-то знаете». «И правда, представиться-то я совсем забыла. Меня зовут Клэрис Ренфрид. И это вы мне объясните, как оказались в моей каюте?» Я достала из сумочки билета, помахала в воздухе. «Вот!» «Ренфрид?» — задумчиво повторил Лестер. «Интересно». Что именно ему стало интересно, он не уточнил. Но в мой билет посмотрел очень внимательно. Затем достал из ящика стола кожаное портмоне и вынул из него свой. «Дело в том, что у меня в билете тот же номер каюты. Я купил его совершенно законно, к слову, в порту Дорвера, неделю назад». «Неделю назад? Но надо же! Как будто это достижение немыслимых масштабов! Я бронировала свой билет три недели назад в Ренуаре!» — воскликнула я. «Три!» И эта каюта должна быть занята мной, мистер Эттлхарт. Уж простите. Но, к сожалению, мой грозный вид гадкого саркана совсем не впечатлил. Я могу уступить вам левый край кровати. Или софу. На его губах дрогнула насмешливая ухмылка. Он еще и издевается. Я заплатил за свой билет не меньше вашего. И имею такое же право находиться здесь. В целом, он, конечно, прав. Факт лицо, Но моего положения это совсем не облегчало. Не уменьшило это и моего раздражения от всей этой неловкой ситуации. Казалось бы, серьезная, дорожащая своей репутацией транспортная фирма, их многоходы считались самыми прогрессивными, а допустили такую чудовищную накладку. Придется как-то решать проблему. Я встала, но и близко не сравнялась с Лестером в росте. Носом разве что могла ткнуться ему в шею. «Давайте как-то договоримся. Наверняка на корабле есть еще каюты. Я компенсирую вам разницу в стоимости билетов». «Предлагаете путешествовать вторым классом?» Дракон изумленно вскинул брови и качнулся мне навстречу так, что мы едва не соприкоснулись. «Так себе удовольствие. Плыть нам долго, и это будет слишком утомительно». «Вы джентльмен», — уточнила я и неосознанно обмахнулась билетом. «Становилось жарко». то ли в тесноте каюты, то ли от того, как близко ко мне стоял этот внушительный и необъяснимо притягательный мужчина. Удивительно, на Лестер задумался, как будто в его джентльменстве могли быть какие-то сомнения. И с этим нахалом наедине я находилась уже слишком долго, матушка в обморок упала бы, узнав. «Скорее да, чем нет», — наконец ответил Саркан. «Зависит от ситуации». «Какая удобная позиция! Тогда вы...» — стук в дверь оборвал мои, без сомнения, логичные рассуждения — «Войдите!» — одновременно откликнулись мы с Лестером. И сразу уставились друг на друга. Он на меня со снисхождением, как на девчонку, которая плачет из-за развязавшегося бантика. Я на него, наверное, с негодованием. Мне хотелось, чтобы он его почувствовал, чтобы везде запекло. В гостиную осторожно заглянул тот самый администратор Огрид, который отправился на поиски интенданта. «Мисс Ренфред!» — облегченно вздохнул он. «Вы тут, мистер Эттлхард. Как хорошо, что я еще жив, правда?» — прервал тот его. Молодой человек нервно рассмеялся и покосился на меня с опаской, как будто я и правда могла угрожать здоровенному дракону расправой. «Проходите, мистер Морган». Он отошел и пропустил мимо себя кряжестого мужчину. Его щеки и подбородок покрывали аккуратная борода и бакенбарды. Глаза сходу сражали проницательностью. На форме цвета морской волны не было ни складочки. «Вы интендант этого судна?» Сразу уточнила я. «Так точно, мисс». Мужчина вежливо поклонился. «Что за проблема у вас возникла? Признаться, я не до конца понял со слов этого олуха». Он махнул рукой на стремительно краснеющего даже сквозь зеленоватость кожи спутника. Пришлось пересказать ему суть произошедшего, без постыдных подробностей моего проникновения в эту каюту. Мистер Морган внимательно выслушал нас и, слечив билеты, озадаченно крякнул. Э, «Действительно, как такое могло случиться?» «Первый раз на моей памяти такая неприятная ошибка». Мы выделяем определенное количество мест для продажи в разных портах. Видимо, данные в списках задвоились, и вашу каюту продали два раза. Мы с мистером Этелхардом переглянулись. «Это все прекрасно», — вздохнул дракон. «Но как нам быть? Боюсь, репутация юной мисс Ренфрид не переживет путешествия со мной в одной каюте. Пусть даже я буду ночевать в шезлонге на палубе». Интендант вдумчиво оглядел его лицо и подтвердил. «Не переживет». как будто это было так очевидно, и тут же добавил «Загвоздка в том, мистер Эттлхарт, что на борту нет свободных кают, все под завязочку». «Совсем ни одной?» — неверяще переспросила я. «Даже во втором классе», — подтвердил мужчина. На этой фразе у меня не осталось слов. Я четко представила себе, что мне все же придется каким-то образом делить каюту с Эттлхардом. Даже покосилась на него и в очередной раз поняла, что его замечание насчет моей репутации было справедливо. Она рухнет в первый же день. Было бы гораздо лучше, если бы вместо него тут оказалась какая-нибудь милая дама в годах. М «Мистер Морган!» — осторожно отозвался огред, который так и стоял у двери. — Позвольте, но одна каюта есть. Интендант задумался, а затем кивнул. — Да, верно. — Так что же вы молчали? Дракон подозрительно прищурился. Но эта каюта, скажем так, не совсем пригодна для жизни, тем более для людей вашего уровня. Мужчина перевел взгляд на меня и обратно на Лестера. Не так давно в ней случилось... — Неприятность, проблемы с магией пассажира, на работоспособности остального судна это не сказалось, но каюту пришлось закрыть на ремонт, очень основательный ремонт, он еще не закончен. — Я хочу взглянуть. — твердо бросил дракон. — Может быть, вы драматизируете? — Не думаю. — С сожалением покачал головой интендант. — Но если вы желаете убедиться... — Идемте. Лестер решительно взбахнул рукой. — Мисс Ренфрид, можете остаться здесь и дождаться нас. Думаю, она немало утомилась. Утомилось не то слово. Я только на борт взошла, а на мою голову уже свалились такие несуразные хлопоты. С вашего позволения. Я опустилась в уже опробованное кресло, очень удобное, между прочим. Мужчины откланялись и удалились, оставив меня одну. Моего терпения хватило ненадолго. Каюта выглядела привлекательно и хотелось ее осмотреть. Тем более нужно было чем-то себя занять. Поэтому я обошла гостиную, выглянула в большой круглый иллюминатор, за ним тихо шумело спокойное море. На палубе прогуливались пассажиры, счастливые. Дальше я прошла в соседнюю комнату, откуда на меня и налетел Лестер. В ванной еще была набрана вода. На деревянной стойке висела небрежно брошенная одежда, а на столике стояли несколько пустых флаконов. Совершенно без задней мысли я подцепила пробку с одного из них и принюхалась. «Ничем не пахнет». Вряд ли это какой-нибудь лосьон для мытья. На втором флаконе осталась бирка — аквирум. Я понятия не имела, что это такое, но похоже на какое-то лекарство. Отчего-то мне сразу стало неловко. Кажется, не ворошила чужие вещи, не лазила по ящикам, а все равно как будто прикоснулась к тому, что не предназначалось для моих глаз». Наверное, поэтому в спальню заглядывать я и вовсе не стала, уселась обратно в кресло, размышляя над случившимся. Да уж, светский сезон для меня начался очень неоднозначно. А если задуматься над тем, что ждет меня дальше, и вовсе проще сойти в ближайшем порту и вернуться домой, пока не поздно. В конце концов, замуж я совсем не хотела, но для вида мне пришлось смириться с прихотью маменьки, чтобы вырваться из-под постоянного контроля и опеки». Какой-то веки родители предоставили меня самой себе, хотя бы на то время, пока я буду плыть до Кальна. Там меня, конечно, встретят хорошие знакомые матери и сразу приберут под крылышко, но ими управлять будет гораздо проще, как и улизнуть из-под их надзора. Со своей стороны мне тоже необходимо было приблизиться к высшему обществу Кальна, Только так я могла отыскать следы скрытного скульптора, о котором ходило столько слухов. «Большинство, наверное, не былицы, но то, что его услуги дороги, и выйти на него можно только через аристократов, не подвергалось сомнению. Я все же сняла перчатки и оглядела свои ладони. Какой там замуж? Я даже прикоснуться к мужу не смогу по-человечески. Что уж говорить о большем? Однако скучать долго мне не пришлось. Лестер вернулся, теперь один. Выглядел он хоть и озадаченным, но не расстроенным или злым. Неужели все сложилось хорошо? Что ж... Дракон прошел к столу и убрал свой билет обратно в портмоне. Проверил еще какие-то документы. «Вам повезло, мисс Рэнфред. Каюта находится в сносном состоянии. Правда, в нем пока не проведена вода, но, во-первых, я очень удачно успел принять ванну, а, во-вторых, эту проблему интендант пообещал решить в самый короткий срок. Значит, я могу занять эту каюту? Вполне. Серьезно кивнул Саркан. Я же все-таки больше джентльмен, чем нет. И не позволю вам спать на палубе». Он выпрямился и обжег меня нечитаемым взглядом. Я растерялась, не зная, как это расценить, как попытку поддеть, или совершенно искреннее желание войти в мое положение. На палубу, конечно, меня никто не отправил бы. На крайний случай кто-нибудь из команды уступил бы свою каюту, но Саркан решил все более дипломатично. Благодарю вас, мистер Этлхард. Кивнула. Но как быть с компенсацией разницы в цене кают? Я могу отдать вам наличными или перевести на счет, когда доберусь до Кально. — Постойте, вы что, с ума сошли? Прервал меня Саркан. Это оплошность транспортной компании. Они-то мне все и возместят. Поверьте, я этого добьюсь. У меня достаточно возможностей уничтожить их репутацию, если они захотят все замять. Он опасно прищурился, будто представил, как будет воплощать этот план в жизнь. И я вполне поверила, что уничтожить он может кого угодно. — Оу. А задачно посмотрела на свой редикюль, в котором уже принялась рыться, чтобы найти деньги. Об этом я не подумала. «За стремительное вторжение в мою каюту я и с вас смог бы потребовать компенсацию». Лестер глянул на меня искоса, приподняв бровь. «Но вы и так уже пострадали от своей импульсивности. Мало путешествуете?» «Мне раньше не приходилось уезжать так далеко от дома. Тем более одной». «Что ж, для первого раза вы очень неплохо справляетесь. Далеко пойдете. В Кадне для этого много возможностей». «Что вы имеете в виду?» Его слова чего то неприятно меня укололи, как будто он видел таких, как я, насквозь. «Ну как же, молодая девушка одна плывет в столицу как раз к началу светского сезона». Губы дракона дрогнули в ироничной улыбке. «Все мы знаем, что обычно они жаждут удачного замужества». «Вам-то какое дело, чего они жаждут?» — фыркнула я. «Или вы жених и боитесь за свою сохранность?» «Упасите, древнейшие!» Расмеялся мужчина, а затем приблизился и быстро сгреб мою ладонь в свою. «Пожалуй, мне пора. Был рад знакомству, хотя оно вышло немного... странным». Он хмыкнул и слегка встряхнул мою кисть. А я вздрогнула, потому что осознала, что не успела надеть перчатки обратно. Еще миг, и Саркан пожалеет о том, что решил ко мне прикоснуться». А как только это случится, настанет мой черед расплачиваться за неосторожность. Поэтому я дернулась и силой высвободила руку из его пальцев. Получилось истерично. Дракон наморщил лоб и сделал шаг назад, будто опасался, что я его покусаю. «Всего доброго, мистер Этлхарт!» Торопливо отговорилась я, натягивая перчатки. Не сразу сообразила, что перепутала левую с правой и принялась их менять. Древнейшая, неловкость-то какая. Щеки пекло, я боролась с ненавистными шелковыми тряпочками. Саркан молчал. Он, похоже, не успел ничего почувствовать, а потому наверняка посчитал меня неуравновешенной дурочкой. Ну и пусть. Все равно я вряд ли встречу с ним еще раз. Надеюсь, его новая каюта находится достаточно далеко от моей. Скоро пришел камердинер Лестера, и к тому времени, как мой необходимый багаж вместе с камеристкой Роной добрался до нужной каюты, вещи дракона уже вывезли.